Глава 17. Возвращение домой. Наконец-то всё закончилось. Устало вздохнув, Кай откинулся на спинку вечного трона. Несмотря на его форму и твёрдый материал, благодаря плетению пути пространства и концепции Ян, он был крайне удобным. Правда, только когда его занимал законный владелец, а не кто-то другой. Я дома. Запрокинув голову к потолку, довольно прошептал парень. «Жаль, еще ничего не кончено...» «С возвращением, мастер!» — появился в зале распорядитель Умбертольда. «О, Альфред!» — лениво взглянул Кай на старика. «И я рад тебя видеть!» «Мастер, прошу простить меня, что позволил первому забрать Игдраселя в очевидно рискованное путешествие». К сожалению, вы не дали чётких указаний насчёт малыша, как, например, это было с небесным комплексом. Поэтому я взял на себя смелость поставить его жизнь под угрозу ради ваших поисков, склонился искусственный дух. Ваша жизнь имеет первостепенную важность для меня, уступая в значимости лишь вашим приказам. Я не виню тебя, приподняв ладонь, бросил суверен. Благодарю за понимание, мастер. Но надеюсь, их всё-таки в порядке. Он цел. В таком случае, мне вернуть его в комнату?» Смерив духа взглядом, Кай перенес полугодовалого Энта из хранилища прямо себе в руки. Из-за близости к отцу тот сразу же начал просыпаться, и воин интуитивно достал бутылочку со своей кровью и настоем из смеси духовных трав. Еще до ухода с Энцулая первый позаботился обо всем. Взяв у Альфреда практически годовой запас специально подготовленной пищи для малыша, так что проблем с этим не возникло. Правда, последние шесть суток, что они путешествовали в космосе, кормежкой занимался лично Кай. Словно зная, что папа никуда из летающей лодки не убежит, Игдра сильно проч отказывался принимать еду от кого бы то ни было другого. С другой стороны, это позволило Каю стать ближе к Энту. Духовная связь с духовной связью, но каких-то особых чувств по отношению к Кигу у парня ранее не было. В его глазах тот являлся не более чем выгодным приобретением для Храма Вечного Пути. Простой случайностью. Даже ослепляющая ярость Кая была вызвана не его собственными чувствами, а банальной связью. Но теперь, после всего случившегося, малыш однозначно стал более близким для Кая существом. Если бы не его невольная помощь в поисковой кампании первого, то кто знает, как скоро бы Кай узнал о войне в Анцуллае и как скоро пришел бы на помощь. Сколько еще его товарищей могло бы погибнуть? Глядя на Эгдраселя, Кай не мог не вспомнить о дочери Роузина, кою ему пришлось убить. Ввиду своего возраста, та еще не успела пройти вторую эволюцию линии крови, поэтому и не возродилась благодаря второму шансу. Каю в этом плане повезло. Убивать её ещё раз было бы гораздо тяжелее. Что если и этого ребёнка когда-нибудь попытается кто-то убить? Представил парень подобную ситуацию и тут же помрачнел. Его кулаки невольно сжались. Он не желал допускать этого, чувствуя, как нечто наваливается тяжестью в его груди. Я обязательно сделаю из тебя очень-очень сильного воина, глядя Игу прямо в глаза. мягко, но уверенно произнёс Кай. Такого, что сможет защитить как себя, так и всё, что ему дорого. В ответ Энт вдруг оторвался от бутылочки и заулыбавшись потянулся к лицу Война. Папа, рядом тепло. Вдруг услышал Кай. Благодаря знакомству с Виолой, он уже знал, что это были лишь мысли-образы малыша. автоматически трансформированные его душой в привычную речь. В конце концов Ик ещё не умел говорить, несмотря на ускоренный рост и неимоверный талант. Позволив Фентус схватить себя за пальцы, Кай отвёл взгляд. Слова, эмоции Игдрасиля слегка осмутили обычно непоколебимого воина. Он всё ещё не воспринимал себя как отца, а скорее как опекуна и будущего наставника. Пускай пока побудет со мной. Я позже передам его тебе, наконец ответил Кай Альфреду. Как пожелаете, мастер. После этого Кай с игом на руках отправился в земное святилище, прямо к ядру центрального массива. Встретившийся с улу, он передал ей божественный артефакт Роузина, что установило и поддерживало над Инцулаем барьер. Интегрируй его в центральный массив острова, велел парень Мы продолжим удерживать барьер, тем самым полностью контролируя входы и выходы из этого мира. Чуть позже я направлю тебе клонов, дабы те занялись разработкой массивов переноса, совместимых с этим артефактом. С нынешнего дня только храм Вечного пути будет решать, кто и когда может войти или выйти из Инсулая. Безусловно, господин наследник, почтительно кивнул дух в облике золотого пса. Теперь вы правитель всех трёх регионов. Однако, боюсь, нам может не хватить ресурсов на дальнейшую поддержку барьера, заметила хранительница Кайзерс Арка, поверхностно изучив артефакт восприятия. Не беспокойся, уже скоро нужные ресурсы найдутся, усмехнулся Кай. Я выделю тебе достаточно рун божественных частиц и лазурных кристаллов. Кроме того, я направлю к артефакту несколько сотен клонов, что будут постоянно наполнять его энергией. Я хочу сделать барьер ещё прочнее. Головной в поклонилась, а Кай направился к шестому. Тот всё ещё командовал остатками двойняков, подсоединившихся к гигантским мозгам в колбах, так что даже не подозревал, что его создатель находится так близко. Не отвлекая его от дела, Кай аккуратно обновил тело и душу шестого, после чего покинул башню. Следующей целью стала глубочайшая точка гигантского подземелья Кайзерс Арка. Легко достигнув её серии телепортаций, он активировал три частицы трофея. Несмотря на колоссальную усталость, парень хотел закончить ещё одно важное дело. Обретя невероятную мощь контроля энергии, он направил всю её прямо в недра планеты. Приложив руку к земле, закрыв глаза и даже перестав дышать, Кай сконцентрировался так сильно, что уже вскоре по его телу, несмотря на всё могущество, Градом покатился пот, а из носа хлынула кровь. Но, так или иначе, своего парень добился. Уже через четверть часа плотность энергии на Кайзерс-Арке внезапно начала расти. Большой духовный гейзер острова достиг своего пика, вплотную приблизившись к уровню высшего. К сожалению, последний обрести можно было только в Центральном мире и Мире Небожителей, где сосредотачивалась больше всего праны в Айкумени. Но так или иначе, с сегодняшнего дня Кайзерс Арк официально стал наиболее насыщенным силой местом в мирах испытаний. Потенциал развития его жителей возрастал до небес. Огромный город мирно проплывал под ними, пока летающая платформа неспешно направлялась к расположившейся в центре огромной темной башни с повисшим над ней гигантским мечом небесным комплексом развития. Неужели энергии стало ещё больше? Да сколько же здесь её? Не могла не изумиться Лилит, чей врождённый дар восприятия праны уже давно достиг небывалых высот. А если добавить сюда ещё и невероятный уровень тренировочных массивов, наследия и ресурсов, то это место становится настоящей землёй легенд. Не секта трёх стилей, не облачная обитель, Если судить по рассказам ребят, не даже Бильтейс не были настолько же превосходными местами для развития. Какие же гении здесь куются! Ха-ха-ха! Вдруг засмеялся Ивсим, приобняв девушку. Только это же не все. Вспомни еще клан Громового Змея и клан Семи Клинков на Сахе. Для нас они тогда казались вершиной развития пути боевых искусств. Там мы мечтали стать хотя бы элементалистами, а теперь нам открыт путь вплоть до пика ступеней небесного монарха. Лилия тоже улыбнулась, вдобавок вспомнив ещё её о секте Упавшей Звезды, сильнейшей организации боевых искусств Валькеи, её родной империи. "Да уж", вздохнула девушка. "Это для нас прошли сотни лет, а там ведь миновало всего полтора десятилетия". Если бы не все эти события и не Кай, мы бы так и продолжали служить клану Семи Клинков или даже клану Громового Змея. Были бы сейчас заклинателями и боролись бы за ресурсы с другими старейшинами, набирая себе внутреннюю фракцию в клане. Скорее всего, присоединились бы к фракции молодого наследника Лэй Шэня. Наверное, усмехнулся сереброволосый парень. Второй гений Лей Мин мне тоже что-то не особо нравился, слишком высокомерный и тщеславный. Посмотреть бы на них сейчас. Для клана нет, даже для всей Сахи нынешние мы были бы настоящими богами. Даже кажущиеся нам когда-то недостижимыми старики с Дуй горы и Дзяндао ничего не смогли бы нам противопоставить. Правда, последний тоже покинулся, а хуй потом даже сплёлся с неагальцами, достигнув ещё больших вершин развития. Улыбка Лилии померкла. Девушка невольно вспомнила о Билизии, коею считала, если не подругой, то как минимум хорошей знакомой. Увы, то ослепила жажда мести. Благодаря властелию свет звёзд, Лилия и остальные уже знали, что Дзяндау был убит бывшей принцессой Элькеи, которая затем Также погибло от использованной силы. Остаток пути двое провели в тишине. На Кайзерсарк они прибыли на следующие сутки после прихода в Инсулай, вслед за тем, согласившись на предложение Улу, отправились на экскурсию по острову, пока Кай заканчивал войну. Первым, как обычно, куда-то улезнул Шакс, а затем Илилес и Фибом решили побыть наедине. В конце концов, Улу приглядывала за всем островом и даже могла воплотиться одновременно в нескольких местах сразу, используя параллельные потоки сознания. Так что с этим проблем не возникло. Друзья Кая не только побывали в разных частях Кайзерс Арка, но и узнали о самом храме Вечного пути, о его философии, правилах, устройстве и иерархии и многом другом. И надо сказать, экскурсия произвела на них всех включая Лилию. Неизгладимое впечатление. А если говорить прямо, то буквально потрясла. Изначально, только попав в мир испытаний, они с Каем и госпожой Хцылой были всего лишь наёмниками Фероксе. Да, элитными и с превосходной репутацией, но всё же просто наёмниками. Когда же Лилия узнала, что Кай основал свою организацию в Инцулае, то ожидала увидеть пусть и не мелкую, но максимум среднюю по меркам этого мира секту. Ей было не в домёк, что в действительности храм окажется настоящим монстром, контролирующим целый регион планеты. Впрочем, уже все три региона. Вплыв в открывшееся в башне окно, летающая платформа наконец остановилась. Лилия и все покинули её, направившись за появившейся рядом хранительницей острова. Встретив по пути Глефуса, Феликса, Норвуда, Энни, а затем и Шакса, они отправились в Умбертольд. Как им сообщили, Кай наконец закончил свой отдых. Поведав за последние часы немало чудесская Эзерс арка, Лилия считала, что её уже ничем не удивишь. Однако, стоило ей попасть в тронный зал, как у неё сразу же перехватило дыхание. В чувствительности к энергии и контроле над ней она уступала только Каю, так что девушка сразу осознала всю сложность и могущество великолепного алого трона, что парил впереди. Это было сосредоточие всей силы острова. Что с тобой? подхватил пошатнувшуюся Лилию и всем. Девушка всё-таки не удержалась от попытки углубиться в восприятием в структуру Вечного трона, за что и поплатилась. Слишком уж сложным тот оказался. От тысяч разнообразных плетений у неё всё вдруг резко закружилось перед глазами. Остальные также обернулись и удивлённо взглянули на чуть не упавшую девушку. Нет, всё в порядке, покачала она головой, быстро придя в себя. Я просто немного перестаралась. Забудьте это мелочи. Потом обязательно расскажешь, что случилось, обеспокоенно сказал ей всем через духовную связь. Хорошо, мысленно улыбнулась Лиле. Добро пожаловать в небесный комплекс развития. Появился перед ними незнакомый старик. Я его распорядитель. Альфред. Мастер уже скоро будет здесь. Прошу, ожидайте. Спорить войны не стали. Тем временем первый в первый тронный зал прибыл всё-таки Никай. Один за другим через массивные врата внутрь вошло четверо могущественных воинов. Прекрасная дороганка в роскошном бордовом платье, смозливый мужчина с чёрными перьями на руках. Беловолосый парень с опущенным взглядом и темно-волосая девочка-подросток. Каждый из них таил в себе огромную силу, заставляя чувствительную Лилию буквально ёжиться от холода опасности. Особенно острым это чувство становилось при взгляде на ту самую девочку, сила которой, казалось, была даже не полной. Мастерами звёзд осознала блондинка Янаша команда, кроме Кая и госпожи Ашцылы, с ними и рядом не стоит. Поприветствовав товарища Кая кивками, вошедшие в зал и иерархи Ихира встали чуть в стороне, справа от величественного трона. Внезапно все звуки исчезли, и по залу разнеслись мягкие, но в то же время давящие на разум шаги. Члены храма оставались невозмутимыми, а вот друзья Кая риско обернулись. Из тьмы прохода медленно выплывала величественная фигура, присутствие которой, в принципе, едва улавливалось, словно она находилась на совершенно ином уровне бытия. Прошествовав к вечному трону, правитель трех регионов Инцулая и суверен храма Вечного Пути уверенно занял свое законное место. Лишь после этого к Лилии наконец-то пришло осознание, что этот человек и есть Кай. Первая встреча с ними в ледяном измерении была слишком сумбурной, а сам Кай находился в состоянии неконтролируемой ярости, что совершенно не позволяло понять его истинную силу. Потом же, когда он вернул себе память, то максимально сдерживал своё могущество, дабы казаться прежним Каем Арнхардом и спокойно восстановить отношения с друзьями, что в той ситуации могли по-настоящему рухнуть. Но теперь, теперь он больше ничего не скрывал и не притворялся. Он наконец-то был самим собой, повелителем как минимум половины планеты, одним из сильнейших воинов Инсулая и потенциально одним из сильнейших мастеров всех миров испытаний. Перед глазами Лилии вновь возникла сцена их первой встречи. Путешествие к столице империи, переход через дикие земли, нападение каменных волков, отчаянная битва стражников самоотверженный поступок Стефана, отвлекшего сразу пару монстров, появление берсерка и, в конце концов, приход удивительно сильного юноши всего лишь уровня закалки мышц, что почему-то был практически голым. Это уже не просто необычный странник, не могла не усмехнуться девушка. Мы не зря решили последовать за ним. Схожие размышления возникли и у остальных друзей Кая. У всех, кроме одного балагура. Дорожище, слишком много пафоса. Неожиданно рассмеялся Аршакс, моментально нарушив атмосферу величественности. Мы ведь все не маленькие девочки, чтобы производить на нас впечатление, добавил он, покосившись на Лелит. Ну, почти. Удивившись такой наглости, восходящая звезда повернулась к лучнику и приподняла одну бровь. Ты на что-то намекаешь? Стальным тоном проявительницей поинтересовалась она, сосредоточив убийственное намерение на наглеце, дабы проучить его. Просто интересуюсь, откуда здесь дети? Ехидно улыбаясь, пожал парень плечами. Испускаямое лилит незримое давление, будто совершенно не беспокоило его. Ты кто это вообще такой? Нахмурившись, лилит перевела взгляд на Кая. Позвольте представиться, сразу же заговорил лучник, по козушно поклонившись. Шакс великолепный, лучший стрелок миров испытаний, гениальный тактик и стратег, величайший игрок в покер, идеальный любовник, лучший друг, кая и просто отличный парень. «Ха -ха -ха! А он мне нравится, воскликнул шоу. Только к моей дорогой Лилит приближаться не смей, с улыбкой добавил он. Нравлюсь? Приятно слышать, но, простите, мужчины меня не привлекают, невозмутимо покачал шаг с головой, а затем снова взглянул на Лилит. И дети тоже. Предпочитаю пышные формы, как у дам слева, кивнул он на Ньяка. Спасибо за комплимент, обольстительно улыбнулась Ньяка на Лавиус с пятов снисходительный взгляд. Но «Ну, у меня уже есть предпочтения. Например, сильные и сдержанные мужчины. Госпожа Лилит, госпожа Яка, просто забейте на его слова, вдруг сказала Энни. Этот дурачок вечно какую-то херню несёт. Язык без костей. Мы уже давно привыкли. Но ну зачем же оскорблять? А вдруг я обижусь? Состроил Шакс грустное лицо. Да хоть повесься, никто даже не заметит. фыркнула полокровка, что когда-то была главной целью шуток и подколов лучника, так как в виду юного ментального возраста активнее всего реагировала на них. "Это ты так только говоришь, а сама будешь днями и ночами плакать в подушку и вспоминать великого меня", уверенно заявил парень. "Ты забыла уже, как стоя на коленях слёзно умоляла меня пойти с вами в мир испытаний?" "Ты охренел?" Все-таки, не сдержавшись, взъярилась Энни. «Что за бред ты выдумываешь?» Незримая сила вырвалась из девушки, в мгновение ока добравшись до Шакса. Вот только он, словно наперед зная об атаке, спокойно отступил в сторону, вовремя избежав удара. «Хватит!» — вздохнул Кай, приложив ладонь к лицу. «Шакс! Прекращай это! Не хватало мне тут еще бойни между своими товарищами увидеть!» А ты, Энни, если хочешь что-то объяснить ему, то делай это не здесь, а на площадке для дуэлей. Сомневаюсь, что он откажет тебе в такой милости. Слова Кай всё-таки вразумили девушку, а Шакса вынудили прекратить провоцировать и издеваться над всеми вокруг. Впрочем, лучник и сам прекрасно понимал, когда стоит остановиться. Дальше Кай представил старых и новых товарищей друг другу, кроме уже вступивших в храм Норвуда и Энни. «Значит, ты наконец-то вернул память», — обратилась восходящая звезда к Каю. «Так и есть. И какова же теперь наша цель, раз ты все вспомнил?» «Мир небожителей», — уверенно заявил Суверен. «Я хочу как можно быстрее добраться до него, а затем использовать для возвращения в один периферийный мир, из которого и начался мой путь. Я обещал кое-кому вернуться туда». «Погоди». Ты сказал периферийный мир? Изумился Шоу. Но как? Всё верно. Это долгая история, но если так интересно, то думаю, кто-нибудь из моих товарищей будет не против ею поделиться. В особенности это касается Лилит, Шакса и Ефима, с которыми мы начали свой путь в одном мире. Я, кстати, также не отказалась бы кое-что объяснить Шаксу, естественно, на площадке для дуэлей. Оскалилась Лилит, Вспомнив слова Кая. «Как пожелаешь! Но только потом не обижайся, если я позволю себе немного лишнего. В бою, в конце концов, всякое случается!» Развел он руками, хитро улыбнувшись. «Если это обычная дуэль, то останавливать я вас не буду», произнес Кай. «Но настоятельно советую не недооценивать друг друга. Что бы вы сейчас не ощущали...» Это далеко не то, что ожидает вас в действительности. Лилит подозрительно уставилась на Шакса, что в ее восприятии был не более чем мастером шести малых звезд. Что же до самого лучника, то он еще сильнее заулыбался, приняв слова Кая за комплимент. В конце концов, еще не так давно они сошлись в смертельной битве, и не понять всю опасность Шакса его друг никак не мог. На этом простые разговоры окончились, и Кай наконец предложил своим друзьям присоединиться к храму Вечного пути. Первым отреагировал, конечно же, Феликс. Преданный Каю до фанатизма, он только и ждал этого момента. Упав на одно колено, эльф сразу же согласился, поклявшись и дальше следовать за своим старшим. Следующим стал Грефус, оставаясь всё таким же немногословным, поклонившийся великан просто кивнул. Дальше своё согласие по очереди дали Лилия и Эсим. В конечном счёте даже Шакс не стал устраивать цирк и спокойно принял предложение Кая. Несмотря на их дружеские отношения, все они уже давно поняли и приняли тот факт, что следует за этим удивительным монстром, прорущим сквозь любые преграды. Лидерство Кая в их группе не обсуждалось. Раз что вы согласились, в таком случае передаю вас Альфреду. кивнул Кай на снова появившегося в зале старика. Зарегистрирую их в небестском комплексе и выделю личные измерения, а затем пусть Улов внесёт их в список членов храма и поставит татуировки. Сегодня у нас появится ещё пятеро старших служителей и потенциальных храмовников, довольно добавил он, хлопнув в ладоши. Про испытания воина Кай так ничего и не сказал. Ни проверка силы, ни проверка воли, ни даже проверка морали не была нужна его друзьям. Парень давно с ними путешествовал и мог сказать, что они уже не раз прошли проверку. Иначе он и не позволил бы им следовать за собой. Когда его товарищи покинули тронный зал, Кай наконец перешел к делам. Началось обсуждение с текущей военной ситуацией, а также суммарных потерь Авлейма. В итоге получилась следующая картина. После уничтожения основной вражеской армии в Нагати у мелких групп синдикатов, оставшихся контролировать захваченные острова, не было никакого шанса против усиленных двойников Кая. К настоящему моменту те освободили уже более половины региона, попутно добив вражеский флот, с которым всё это время отчаянно сражался Ворон. Как сообщала разведка, многие вражеские мастера даже начали оставлять свои позиции, поспешно покидая регион. Что же касалось потерь Авлейма, то они были чудовищными. Из более чем 11 тысяч клонов осталось около пяти сотен, а из двух с половиной тысяч боеспособных мастеров выжило меньше семи сотен. Погиб Шань-У и двое других семизвездных главсоюза Северных островов. Всего же из 42 вассалов Кая, что представляли крупнейшие организации Авлейма, уцелело только 26. Почти все главы независимых фракций на Западе защищали свои земли до последнего, отказавшись отступать. Аналогичным образом повели себя и некоторые северяне. Среди погибших также оказались Рон, Блестящий Хвост, Скайт Бор, адмирал 4-го флота МТК, и некоторые гении, только вышедшие из Пува. К сожалению, еще не все земли Авлейма освобождены. Но можно с высокой уверенностью сказать, что уничтожены как минимум 9 крупных фракций. Они отказались сдаться и склониться перед захватчиками и бились до последнего. В их число входит и орден первородных стихий. От него остались только эвакуированные заранее ученики и младший брат Шань У, добавила Лилит. Нужно решить, что делать с этими землями и выжившими. Понимаю. Сообщи моим вассалам, наследникам убитых лидеров фракции, что через 2 недели они будут обязаны прибыть на Казерс Арк. Также пошли уведомления главам крупных организаций Тира и края. Они должны явиться во Влем в течение недели. Иначе пусть пеняют на себя. Сделаю, что там с Рогнаром? Поиски всё ещё ведутся. Но из-за мешанины ауров и остаточных следов техник найти его очень трудно. Едва удаётся отыскать хоть какой-то след. Но так или иначе, мы в любом случае всё там прочешем. Хорошо, кивнул Кай и перевёл взгляд на Ньяка, что стала словно сама не своя после вопроса о Рогнаре. Кажется, ты хотела что-то сказать? Кай. Старший брат Кай, я прошу сместить меня с поста иерарха. Приклонила женщина колено и склонила голову. В её голосе чувствовалась некая тяжесть, печаль и одновременно ненависть к себе. После всего случившегося я считаю себя недостойной этого титула. Я слишком слаба, чтобы претендовать на него. Храм вечного пути не может иметь такую слабую опору. Я готова и дальше исполнять обязанности главы центра технологий, пока не найдётся кто-то более подходящий на эту роль. Ты уверена? Абсолютно. Смерив Дарганку взглядом и прислушавшись к её воле и эмоциям, Кай в итоге дал ответ. Так и быть. Я подумаю над твоей просьбой. Несмотря на большое количество дел, появившихся из-за войны, Кай после собрания сделал небольшой перерыв. Отправившись в зал медицины небесного комплекса, он в очередной раз проверил состояние Ашцылы. Вы, как и прежде, никаких результатов. Созданный могущественным безграничным Умбертольд никак не мог помочь вампирше пробудиться. Случившееся с её душой превышало возможности массивов небесного комплекса. Они даже не могли понять, что именно произошло. Постояв рядом с девушкой некоторое время, Кай отправился в хранилище. Война многое изменила и касалась это не только его влияния на судьбы смертных и мастеров, но и подъёма в рейтинге Инсулая. он не провёл ни одного официального боя с момента возвращения. Однако правила миров испытаний всё-таки засчитали некоторые его успехи, его битвы других мастеров, учитывая, сколько их погибло от его рук. Таким образом, верхние места рейтинга Инсулайы быстро освободились, а сам он резко возвысился, в итоге достигнув звания легенды первого ранга. Теперь он мог купить частицу стихии нового тела, частицу стихийной души и 1/3 права освобождения. Первые два товара стоили по миллиарду, а последний всего лишь символическую одну руну. К сожалению, прямо сейчас Кай мог позволить себе купить всего какую-то одну частицу. И то это стало возможно только благодаря долгу Зарифы Али, за которую недавно расплатился глава скрытого храма, передав Каю миллиард 250 миллионов рун. Что же до казны храмовичтова пути, то после военных расходов она практически опустела. Конечно, ещё предстояло собрать трофеи и контрибуцию с проигравших регионов, но эти деньги Кай планировал направить на восстановление храма и Авлейма. Впрочем, уже вскоре он свяжется с Орденом чистоты и потребует вернуть долг в 7 миллиардов рун. Тогда-то и приобретёт вторую частицу. На раздумья Кай потратил почти час, всё-таки остановившись на решении купить частицу стихийной души, воспользовавшись осколком алтаря Он наконец приобрёл её и 1/3 права освобождения. Последнее выглядело как простой бумажный оберег с непонятными символами, что не отображался в энергетическом спектре, словно самый обычный предмет. Но Кай всё же чувствовал некую странную силу, исходящую от амулета, поэтому потратил ещё где-то с четверть часа, глядя в него, пока наконец не заметил слабые энергетические блики внутри. Это и помогло ему понять, что на самом деле часть права освобождения является неким безранговым артефактом, при этом никак не идентифицируется с системой. А вот частица стихийной души имела куда более интересный вид. В конце концов Кай никак не ожидал, что купив её, получит нечто похожее на угольно-чёрный жёлудь, тоже не отображающийся в системном интерфейсе. Притом тот был настолько переполнен силой, что видящего энергию Кая аж ослеплял. «Похож на духовную ягоду, если верить описаниям», заметил он, «но не бывает двух одинаковых, так что это должно быть что-то искусственное», распродается массово. Некоторое время, поизучав частицу стихийной души и осознав, что она на физическом уровне игнорирует любую другую материю, кроме тела покупателя, а потому никому не может быть передана, Парень в конечном счёте проглотил её. Сперва по его астральному телу прошла приятная волна силы, вслед за чем с оболочкой души Кая на информационном уровне реальности начали происходить непонятные изменения. Чтобы не помешать этому, он заранее убрал защиту души, даруемую трофеем. Внимание, происходит структурное воздействие на оболочку души. Начинается первичное формирование искусственного стихийного слоя оболочки души. Внимание. Обнаружен повреждённый врождённый и стихийный слой оболочки души. Происходит процесс слияния сил. Начат процесс восстановления врождённого стихийного слоя оболочки души. Внимание. Врождённый стихийный слой оболочки души восстановлен. Ваш особый статус Небесное чудо восстановлен. Зафиксировано воздействие внешних сил на пространство для информации об элементах. Обнаружена особенность Любимец законов. Начит процесс эволюции особенности Любимец законов в особенность обожаемый законами. Осталось 62 дня 1 час 23 минуты 16 секунд. Зафиксировано воздействие души на тело. Зафиксированы фундаментальные изменения плоти. Возможный пик развития стихийного тела достигнут. Текущий уровень развития, священный лорд, начал процесс восстановления врождённого стихийного тела. Начат ускоренный процесс развития врождённого стихийного тела. До завершения пиковых изменений осталось 185 дней. 23 часа 0 минут 54 секунды. Внимание! Во избежание непредвиденных обстоятельств не прекращайте насыщать тело высокоплотной энергией до завершения всех процессов.